Глава двенадцатая. Дестон, я хочу тебя кое с кем познакомить. Наступила последняя луна его пребывания в столице, и Дестон решил, что потратит это время на поиски Алолы, которая куда-то исчезла. Тщетно Дестон торчал в приемной у императрицы, ловя на себе зазывные взгляды леди Иссир. Некоторые даже к нему подходили, задавая ничего не значащие вопросы, досказывая остальное взмахами веера и многообещающими улыбками. дестон даже не подозревал, что Алола так его зацепила. Ни о ком другом он и думать не мог. Но спрашивать о ней у сир, который сами имеют на него виды, не говоря уже о леди, дестон был слишком хорошо воспитан, чтобы оскорбить леди. Разве что какая-нибудь старая дева или вдова. Я все равно ее найду. У деда, что ли, спросить? Высшие знают все. Если Алола ушла через портал, помочь мне могут только дед или мама. Но мать тоже куда-то исчезла. Она перестала бывать при императорском дворе, и Дестон подумал, что спросить о Грате Виктории альхали не возбраняется. Он сослался на деда, мол, послан с поручением к дочери Сьором Ренье халордом у которого состоит на службе, и услышал, «Разве Сьору не сказали, что Грата Виктория больна?» Дестон всерьез разволновался, Он хотела было немедленно идти к деду, но тот позвал сам. «Идем со мной!» К удивлению Дестона они отправились в императорский дворец. Он, собственно, состоял из двух дворцов, соединенных переходами наземными и подземными. Светская жизнь бурлила во дворе императрицы, окруженным роскошными садами и оранжереями, повсюду журчали фонтаны и ловили отблески яркого солнца, многочисленные бассейны с голубой водой. Грата Чикита силилась создать и в Игнисе, подобие родного Чихуана, обстановка при ее дворе была непринужденная. Во дворе императрицы толпились придворные, устраивались балы, там пировали, флиртовали, играли в азартные игры и пили вино. Император жил обособленно. Иногда он принимал просителей в тронном зале, аудиенции носили официальный характер. В его же личные покои были допущены лишь особо приближенные. Об этих покоях ходили самые невероятные слухи, мол, император окружил себя родовыми артефактами, а дом Тадрарт самый могущественный и его реликвии уникальны. Император почти нигде не появлялся, но знал всё. Его незримое присутствие всех повергало в трепет. Придворные шептались, что тактокор невидимка. Его магия так сильна, что он носит заколдованный плащ и тайно заходит в любые комнаты, когда того пожелает. Перед императором открываются все, без исключения двери, никакие запоры его не удержат. Распоряжение Токтакор отдавал через своих преданных слуг. Распросить их о чем-либо было невозможно. Среди них не было лердов и леди, они не реагировали даже на обращение сир. Поговаривали, что свита императора состоит в основном из тателлариусов, но скорее это прикрытие, и все они маги. Дестон всерьез разволновался. Они шли именно во дворец императора, причем миновали тронный зал. Это означало, что аудиенция будет неофициальная. Дестон ожидал, что в императорском дворце повсюду стража и их с дедом будут без конца останавливать. Но то, что Серхот увидел за дверями, которые почти для всех были закрыты, его ошеломило. Это было мало похоже на дворец. Ни роскоши, ни лепнины, ни позолоты. Мебель какая-то странная, да и мебелью это трудно было назвать. Пока дестон с дедом шли по белому коридору, из стен выдвигались какие-то непонятные штуки, будто десятки глаз следили за гостями. Их словно ощупывали невидимые руки. — Магия, да? — замирая, спросил дестон Дед хмыкнул. дестон искал знакомый значок «Пессит», но тщетно хотя символов на древнем языке вокруг было много, так же, как и загадочно блестящих панелей. Наконец они дошли до дверей, где стояла единственная на всей императорской половине охрана. И то на воинов эти двое мало были похожи. Дестон не заметил при них ни мечей, ни кинжалов. Да и на вид стражники были щуплыми. «Вас ждут! Их беспрепятственно пропустили!» Дестон вошел и замер. Столько незнакомых штук, полупрозрачная сфера, висящая над столом, огромный экран на стене, большая труба на трех ногах у самого окна. За столом сидел лысый человек в странной одежде, широкие мягкие брюки песочного цвета и такая же курточка, мало напоминающая камзол или дублет. Рядом на одном из стульев, ничуть не похожих на предметы традиционной дворцовой мебели, Валялось что-то похожее на мантию, белое с золотом, цвета императорского дома Тадрарт. «Здравствуй, Ринье!» — человечек встал. Лицо его было Дестону смутно знакомо. «Как ты себя чувствуешь, Токтакор?» «Токтакор? Так это император! ну как же он мало похож на свои портреты!» «Разочарован?» — вдруг подмигнул он Дестону. «Дай-ка на тебя посмотреть!» Император обошел вокруг Дестона, с интересом его разглядывая. «Хм», — сказал он наконец, «ты взял лучшее у своих родителей. Это дарит нам надежду. Ты садись, не церемонься». Дестон с опаской опустился на один из странных стульев, показавшихся ему такими хрупкими. Дед тоже сел, но гораздо увереннее. Видно было, что он здесь частый гость. Император подошел к Дестону, и с любопытством потрогал его волосы, совсем как недавно это делал мэтр Леви. Сказал, «Надо же! Полная идентификация. Только глаза выдают полукровку. Значит, наши гены доминирующие, и это хорошо. Возможно, что и умственных способностей это касается. Скажи, зачем ты ходил на нижний ярус?» С неподдельным интересом спросил у Дестона император. «Как вы узнали?» «Правду говорят, что вы невидимка, и у вас есть заколдованный плащ тихо рассмеялся император. «Это называется камера видеонаблюдения. Впрочем, тебе пока не понять. Так что ты делал в самом низу?» «Мне было интересно, откуда в городе берутся вода и свет, как работают насосы и кто запускает все эти механизмы, если меня они не слушаются?» «Ты до сих пор не понял, как их запустить?» «Нет» честно признался дестон «Ну, думай. Я не стану тебе помогать. Хотя ты мне и нравишься. Помнишь, Ренье, ты недавно сказал, что если на планете останется хоть один Аль-Хали, он построит здесь Третью Империю? Похоже, я знаю, кто ему помешает. Говорят, ты хорошо дерешься на мечах», — улыбнулся Токтакор. Дэстон огляделся. «И чем тут поможет меч?» Но кивнул. «Народ не понимает всю эту так называемую магию, но он понимает силу», — тяжело вздохнул император. «Я хочу, чтобы ты поддержал моего преемника, Дестон. Мой сын, увы, не воин, и у него нет наследника. Кронпринцу будет трудно сохранить трон, а это надо сделать, пока не вырастет Игниса. Она выйдет замуж, и если родит мальчика, его и объявят наследником» но Нисси всего десять солнц. Мой сын попробует завербовать сторонников и воплотить в жизнь мой план, но потребуется время. Кто-то должен удерживать город и противостоять дому Аль-Хали. Но я всего лишь сир. Все меняется. Титул не имеет значения. Это предрассудки. Вот я император. Похож? Так Токор с иронией дотронулся до облысевшей головы. Не очень, признался Дестин. Так и ты забудь о своем происхождении. Тем более, что ты далеко не все знаешь, но всему свое время. Ты имеешь отношение не только к дому Халлардов, но и к императорскому дому Тадрарт. Моему сыну понадобится твой меч. Я не успеваю сделать то, что задумал. И все это император обвел рукой странную комнату. Обречено на гибель. Придет время, и твой дед поведает тайну храмов. Что они такое на самом деле? А сейчас идите. Я устал. На лбу у тактокора выступила испарина. Слабею с каждой луной, — пожаловался он. Я могу спросить, — задержался в дверях Дестон. Спрашивай. Вы ведь знаете все. Хотел бы, но это не так. Но вы знаете, кто проходит через имперский портал? Разумеется. Я ищу одну девушку, она исчезла. «Любовь?» — император удивленно поднял брови. «Молодость, что поделаешь?» — с улыбкой пожал плечами Ранье Халлард. «Ты ведь знаешь, так тактакор, на чем обжигаются бастарды?» «Увы! И как зовут девушку, Дестон?» «Сирра Алола. Как она выглядит?» «Невысокая, стройная, зеленые глаза, пышные черные волосы. Подожди несколько лик». Император тронул указательным пальцем висящую над столом сферу, На ней замелькали картинки. Тактакур словно отматывал назад ленту событий, вводя пальцем по вращающейся сфере. «Да, вот она. Странно, что информация стерта. Это могла сделать только моя жена. В Чихуане твоя алола». «В Чихуане?» — радостно вспыхнул Дэстон. «Нашлась!» «Твои чувства делают тебе честь», — внимательно посмотрел на него император. «Но, боюсь, ты не будешь счастлив». Ты не можешь прожить свою жизнь как простой смертный. Скоро все изменится. И хорошо, что я этого уже не увижу. В его голосе была грусть. Идем. Ренье Халлард положил руку на плечо внука. — Вы сегодня отправляетесь в Нарабор? — спросил Токтакор. — Да. — Надеюсь, ты будешь ко мне заходить? — Конечно. — А вот свиту свою забери, — поморщился император. Тут и без того хватает бездельников. «У меня все меньше сил этим заниматься, государственными делами. Боюсь, я оставлю эти дела в жутком беспорядке». Они вышли в белый коридор, где у дверей в покое императора по-прежнему стояли двое, мало похожие на стражников. «Позовите к императору Эскулапов», — сказал им сьор Халард. Он потратил слишком много сил. Теперь Дестон смотрел на странные штуки, выдвигающиеся из стен, совсем другими глазами. Вот кто, значит, за всеми следит. Механизмы. Тотелариус Давид Леви наверняка знает, как они устроены. Он смог бы это объяснить. Но как его найти, этого Леви, если бы удалось активировать транспортер? Но как разгадать его секрет? Дестон чувствовал, что это возможно. И дед, и император оба намекали что крови высокородных в Дестине на самом деле больше половины. Они прошли через огромный тронный зал, холодный и пустой. Это снова была империя. За дверями лежал золотой сияющий город Игнис, поднявший все свои зонты, ибо до заката было еще далеко. С открытой галереи хорошо было видно, как кипит на улицах жизнь, несмотря на жару. Журчали фонтаны. Кричали разносчики, ржали лошади. дестон подумал, что недавно видел сон. Нечто непонятное и чужое. А вдруг и в самом деле магия. «Я хочу, чтобы ты знал, дестон сурово сказал дед, когда они спустились по мраморной лестнице вниз и вышли из дворца. «Насчет той девушки. Ты можешь пригласить ее в нарабор. Можешь сделать своей любовницей». Можешь признать рожденного от нее бастарда. Но ты не можешь на ней жениться. Но почему? Вы с ней не пара. Ты хочешь сказать, я ее недостоин? Она дочь Лерда, а я только сир. Это она недостойна тебя. Забудь о женитьбе. Золотая эпоха новой империи закатилась. так Тактакор умирает. Нас ждет хаос. Другие мои внуки аль -Хали. У наследника дома Халлардов единственная дочь, и Тани вполне здорово если принять во внимание цвет ее лица. Я все еще жду внуков истинного Халларда, но Токтокор, похоже, прав насчет вырождения. Ты моя надежда, Дестон. Если твои единокровные братья узнают о твоем существовании, они захотят тебя убить. Я не могу отдать им на рабор, поэтому твоя женитьба будет политической. «Но ведь ты сам говорил, что я свободен в своем выборе!» «Так было раньше. И хватит со мной спорить. Я твой сьор, Серхот. Мы сегодня же отправляемся домой». «Но я хотел еще хоть разок увидеть маму». «Нет. Намир о чем-то подозревает. Тебе надо уходить, дестон Не отдавай свою жизнь за дешево. Мы договорим дома. И забудь эту свою. Не помню, как ее зовут». Резко сказал дед. «Неужели я никогда больше не увижу Алолу? Она выйдет за какого-нибудь Лерда, как она того хочет, и уйдет из моей жизни навсегда. Уже ушла. Но почему мне так больно? Я не хочу в это верить. Я обязательно найду способ перенестись в Чихуан. В конце концов, не только дед может открыть мне портал».